Имя Каменева произнес нескрываемо уважительно, безугодного тому времени надрыва. Заинтересовало меня его странное предложение приехать позавтракать. Этот мой интерес был изначально окрашен подозрением. У нас немало мафий, но строительная одна из самых сильных. Поэтому, договорившись с громадным трудом, что Госплан оставит Смуга Ренкова 10% от сэкономленных им денег,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 И у нас было перерождение, которое привело нас, нас, понятно, он не мог назвать Сталина, в лагерь, очень близкий по своим установкам, по своеобразию к кулацкому притарианскому фашизму». Я поразился, вдумавшись в эту фразу. Интеллигент, каким был Бухарин, не мог поставить рядом два понятия «кулак» и «притарианская гвардия». Употребление слова «кулацкий», в чем его, начиная с 29-го года, обвиняли,